Я побежал домой и ещё полазил в интернете и обнаружил, что в Нью-Йорке 472 человека по фамилии Блэк. Адресов было 216, потому что некоторые Блэки само собой жили вместе. Я почитал, что если каждую субботу заходить к двум, что оказалось посильным плюс праздники, минус репетиции Гамлета и другие дела, типа геологических и нумизматических конвенций.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 Я вам очень благодарна за всё, чему вы его научили, особенно за условное время, которое полнейший прикол. Само собой, не звоните мне, когда Оскар не придёт на урок, потому что я уже об этом знаю, потому что я так решила. И ещё, я буду по-прежнему оплачивать его занятия, поскольку вы клёвый. Вот Гами де Войе мадмозель шёл. Это и был мой гениальный план. Находить по выходным людей из фамилии Блэк и выяснять у них всё, что они знают про ключ и вазу из папиной кладовки. Через полтора года я буду знать всё или хотя бы что нужен новый план. Конечно, мне хотелось поговорить с мамой уже в ту ночь, когда я решил начать свой поиск, но я не мог.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 Я в последний раз поднялся на лифте. Я открыл дверь в квартиру, поставил на пол сумку и снял ботинки, как будто всё зашебись, потому что я ведь не знал, что на самом деле всё просто ужас, потому что откуда мне было знать? Я погладил Бакминстера, чтобы показать ему, как я его обожаю. Я подошёл к телефону проверить сообщения и прослушал их одно за другим. Сообщение первое: 852 Сообщение второе 912. Сообщение третье 931. Сообщение четвёртое 946. Сообщение пятое 1004. Я подумал о том, чтобы позвонить маме. Я подумал о том, чтобы схватить мою рацию и радировать бабушке. Я отмотал сообщение к началу и прослушал их снова. Я посмотрел На часы было 10:22, 21. Я подумала о том, чтобы убежать из дома и больше никогда ни с кем не разговаривать. Я подумала о том, чтобы спрятаться под кровать. Я подумала о том, чтобы поехать к башням-близнецам и посмотреть, не смогу ли я как-нибудь спасти его сам. И тогда зазвонил телефон. Я посмотрел на часы, было 10:22, 27. Я знал, что нельзя допустить, чтобы мама услышала эти сообщения, потому что оберегать её один из моих наипервейших ризон деэтра. Поэтому я поступил вот как. Я взял деньги из папиного НЗ на комоде и пошёл в радио Шек на Амстердам. Примечание: радио Шек сеть магазинов электроники и электротоваров. Амстердам название одной из винью в Манхэттене. Конец примечания.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 Я изобретал. Я наставил себе синяк. Я изобретал. Я встал, подошёл к окну и взял рацию. Бабушка, бабушка, как слышишь меня? Бабушка, бабушка. Оскар, я в порядке, приём. Так поздно, что случилось, приём? Я тебя разбудил, приём. Нет, приём. Что ты делала, приём? Болталась с жильцом, приём. Он до сих пор не спит, приём.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 которую Анна написала вскоре после того, как умер папа. Не уходи. Бабушка высунулась в окно и приложила рацию запредельно близко к губам, от чего у неё поплыл голос. Ты в порядке? Приём. Бабушка, приём. Да, приём. Почему спички такие короткие, приём? В каком смысле, приём? Всегда кажется, что они сгорят целиком. Под конец все торопится, а иногда даже обжигает пальцы приём. Я не специалист, сказала она, как всегда принижая себя прежде чем высказать своё мнение. Но я думаю, спички короткие для того, чтобы умещаться в кармане, приём. Ага, сказал я, балансируя подбородком на руке, а локтем на подоконнике. Мне тоже так кажется. А что если сделать карманы поглубже, приём? Я в этом мало что смыслю, но думаю, что людям будет трудно доставать вещи, если сделать их очень глубокими. Приём. Точно, сказал я, меняя руки, потому что одна затекла. А что если придумать переносной карман? Приём. Переносной карман, приём. Ага. Он будет типа как носок, но только с липучкой снаружи, чтобы его можно было ко всему прицепить. Не совсем сумка, а Потому что он всё-таки часть одежды, но и не совсем карман, потому что снаружи и ещё съёмный. А в этом куча преимуществ. Во-первых, из него легче перекладывать вещи, когда меняешь одежду, а во-вторых, в нём можно носить большие вещи, поскольку карман всегда можно отцепить и достать их даже из глубины приём. Она приложила руку к той стороне ночной рубашки, под которой сердце и сказала: "Звучит на 100 долларов приём". Переносной карман убережёт много пальцев от обжигания короткими спичками, сказал я. И не даст потрескаться губам из-за короткого чапстика. Примечание: чапстик лечебная защитная помада для губ. Конечно, примечание. А, кстати, почему шоколадные батончики такие маленькие? У тебя когда-нибудь было, чтобы ты один съела и больше не захотелось? Приём. Мне нельзя шоколад, сказала она.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 А ещё можно было бы натренировать спасательных птиц, чтобы они использовали этот карман как сранец. Я не поняла. Если его прицепить к спасательному жилету из птичьего корма. Оскар, приём. Я в порядке, приём. Почему ты не спишь, лапонька, приём? В каком смысле, приём? Почему ты не спишь, приём? Я скучаю по папе, приём. Я тоже, приём.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 могло бы загораться имя того, кто внутри и либо ничего серьёзного, ничего серьёзного, либо если это что-то серьёзное, это серьёзно, это серьёзно. И ещё можно распределить всех, кого ты знаешь, по тому, как сильно их любишь, и если прибор того, кто вскоре распознал прибор того, кого он больше всех любит, или того, кто больше всех любит его, и если у того, кто вскоре по-настоящему тяжёлая травма,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 Если дедушка был такой хороший, почему он тогда от тебя ушёл, приём? Она сделала полшага назад и пропала из вида. Он не хотел уходить. Ему просто пришлось, приём. Но почему пришлось, приём? Я не знаю, приём. И ты не сердишься, приём, на него за то, что он ушёл, приём? на себя за то, что не знаешь почему, приём. Нет. Приём. И не расстраиваешься, приём. Очень расстраиваюсь, приём. Не отключайся, сказал я и подбежал к своему походному набору и схватил дедушкин фотик. Я подошёл с ним к окну и щёлкнул её окно. Вспышка осветила улицу, которая нас разделяла. 10 В, 9 Линди. 8 Алиша. Бабушка сказала: "Я только надеюсь, что ты никого не будешь любить так же сильно, как я тебя". Приём. 7 Фарли, 8 Минч Тюбик поровну, 5 Стен. Я услышал, как она подцеловала кончики своих пальцев, а потом подыла на них. 4 Бакминстер, 3 Мама. Я тоже послал ей воздушный поцелуй.